Глава четвёртая. Джо. «Я следую за этим парнем Полом. Мы проходим одну большую пустующую комнату, потом другую. Я начинаю нервничать. Здесь так холодно, хоть волков морось. Наше место», — говорил он. «Но я здесь больше никого не вижу. Мы останавливаемся. Здесь сидит женщина, может, чуть моложе меня. Рядом с магазиной-тележкой, доверху набитой одеждой и одеялами». Как будто она возит с собой все свое имущество. Ее голова свесилась вперед. Она, кажется, спит, однако правую руку держит на колесе тележки, словно боится, что ее укатят. Двое мужчин устроились на корточках рядом с ней, распивая какое-то бухло. Один выглядит еще и обдолбанным. Он смотрит на меня с выражением «Какого хрена тебе здесь надо?» Из угла доносится Лай, и я замечаю ту узкоглазую, со слипшимися в сосульке волосами женщину, которую повстречала сегодня утром. «Ты!» — рычает она. У нее татуировки, синие и красные сердца вверх по руке с переходом на шею. «Не надо ссор, дамы!» — говорит мой спаситель. «Это Джо, народ! Кто-нибудь дайте ей поесть, ладно?» Никто не шевелится. «Да мать вашу за ногу! Проявите немного гостеприимства!» Пол выхватывает булку из руки сосулька-волосой. «Отдай, это моё голосит та. Пол разрывает булку на пополам «Нужно делиться, и ты это знаешь». Он протягивает мне половину булки. Я отрываю куски и запихиваю в рот. «Нам самим не хватает!» — шипит сосулька-волосая. «Где твои манеры? Надо дать леди шанс!» «Давненько никто не называл меня «леди». Пол бросает очередной изучающий взгляд. «С недавних пор на улицах, верно?» «Нет, но я первый раз в Бристоле». «Фи!» — слышу я аристократический голос. «Не люблю, когда люди жуют и разговаривают одновременно». «Простите, я с сожалением проглатываю последний кусочек хлеба». «Я раньше ночевала в каком-то хлеву, комитет помощи бездомным пристроил меня туда. Они обращались в городской совет в поисках нормального жилья для меня, но не срослось. А что было до этого?» Я надеялась, что он не спросит. Выдаю размытую версию правды. «Я провела в тюрьме некоторое время», признаюсь я. «Ничего серьезного, незаконная торговля и мелкое воровство. Но там была койка и регулярная кормежка». «Не просто снова привыкнуть к свободе, если вы понимаете, что я имею в виду». «Понимаю, конечно. Это неправильно, согласны? Они должны больше помогать тем, кто выходит. Пэм может много чего сказать по этому поводу». Он указывает на обладательницу томного голоса, которая только что отчитала меня за еду во время разговора. «Раньше она была адвокатом, пока не вляпалась. Мошенничество, не так ли? Отвали, Пол». Она говорит это равнодушным тоном. Когда она освободилась, ей было некуда идти. Подрезала барахлишка чтобы купить дурь, и снова попалась. Сейчас на свободе, до тех пор, пока опять не сцапают. «Как такое называется, Пэм?» Та издаёт носом фыркающий звук. «Непрерывный спуск по спирали». Пол заходится от восторга. «Никогда не скажет одно слово, если может использовать два. Вот такая наша Пэм. Настоящий адвокат. Это её способ сказать, что ты достиг дна выгребной ямы». Он протягивает мне кусок картона в качестве матраса и несколько газет. «Вот, засуньте несколько под джемпер и приберегите одну, чтобы ночью закрыть лицо. Сами удивитесь, как это согревает». «Спасибо», — говорю я, но не могу оторвать взгляды от кучи одеял в магазинной тележке. «Даже не думайте стащить одно из них», — предупреждает Пол. «Она вам глаза выцарапает. Лучше глотните вот этого». Он протягивает мне бутылку водки. «Сразу пожар в животе!» Вскоре я чувствую, как тепло расползается по венам. «Передавай дальше!» — требует мужчина рядом со мной. Он в поношенном костюме в тонкую полоску, как работник офиса, но кайма подшитых брюк превратилась в бахрому. Затем появляется женщина с целой коллекцией серебряных колец в бровях, несущая картонные коробки. «Смотрите, что осталось в пиццерии для нас!» Все бросаются ей навстречу в безумном порыве и набивают рты. Даже женщина с тележкой просыпается и присоединяется к пиршеству. «Делите на всех!» — кричит другой мужчина, оттирая меня локтем в сторону. Еда кончается, прежде чем я успеваю до нее добраться. Мой рот переполнен слюной. Я почти чувствую вкус пиццы с расплавленным сыром и помидорами с брызнутым маслом. «Эй!» — кричит тот же мужчина. «Эта сука закрысила лишний кусок. Смотрите, она спрятала его в кардигане». «Ничего я не крысила!» — шипит женщина с тележкой. Сверкает лезвие. «Завязывай с этим!» Голос Пола подобен грому. Одной рукой он выхватывает у парня перочинный ножик, а затем быстро суёт другую в карман кардигана женщины с тележкой и вытаскивает кусок пиццы. Он тут же швыряет его на землю и втаптывает каблуком. нет «Мне ужасно хочется кинуться к нему и выковырять, но я не хочу выглядеть настолько опустившейся». «Если вы будете вести себя как неразумные дети, то к вам и отношение будет такое же», — говорит он. На какое-то время становится тихо. Затем женщина с волосами-сосульками запивает «Долгий путь до Типперери». Остальные присоединяются, а я просто хлопаю в ладоши и раскачиваюсь из стороны в сторону. То и дело задеваю плечом мужчину в костюме, но он, кажется, не возражает. Впервые за долгое время я расслабляюсь и хихикаю, как подросток. Мы шумим все сильнее, образовав круг и взявшись за руки. «Да заткнитесь вы все!» — рычит мой ирландский приятель. «Хотите, чтобы приехали копы и забрали нас?» Никто не слушает. Кто-то затягивает песню снова. «Это наша песня». Я отпускаю руки своих соседей и затыкаю пальцами уши. «Хватит!» — кричу я. «Прекратите!» Мне кажется, что легким не хватает воздуха. «Что на тебя нашло, черт побери?» — спрашивает женщина с волосами сосульками. «Разве вы не слышали, что он сказал? Нас цапают, если не прекратим голдеж!» «Да кем ты себя возомнила?» — негодует женщина с тележкой. «А зачем ты всё время вот этак потираешь руки и суетишься? Эта хрень сводит меня с ума!» Я не знаю, что ответить. «Оставьте её в покое!» — кричит Пол. Парень явно пользуется среди них авторитетом. Все разбредаются по прежним местам, я ложусь на картонку, поджав ноги, некоторые прижимаются друг к другу, чтобы согреться, но я сама по себе. Это нормально, я к такому привыкла». Другого выхода нет.